Глава третья. Минус двадцать этаж, кабинет главного конструктора. Генерал, вина в произошедшем инциденте полностью на ваших плечах. Вы хоть понимаете, что из-за нерасторопности ваших людей мы чуть не потеряли испытуемого? Мало кто мог разговаривать с генералом в таком тоне. Хозяин кабинета мог. «Виновные наказаны. Такого больше не повторится», — играя желваками, смотря в одну точку, выдал генерал. «Очень на это надеюсь. Ладно, Петр Семенович, проехали. Случай далеко не рядовой. Итак, что же произошло на самом деле и что мы будем докладывать наверх?» При внедрении на НИТО в последней партии тестеров не было должной проверки по всем параметрам. Техники лишь сверились с имеющейся у них базой данных и все. Торопились они. Четыре часа до общего погружения, надбавки и премии лишиться никто не хотел. В итоге НИТы вошли в конфронтацию, но нам удалось стабилизировать процесс путем ввода специального модификанта военного образца. На данный момент состояние у 5 стабильно. Это про то, что произошло. Что касаемо второго вопроса, то мой ответ ничего. Не случалось у нас ничего сверхординарного. Все идет по утвержденному плану. Ты думаешь, у нас тут чекистов мало? ухмыльнулся конструктор. Я прикрою, Александрыч, не переживай. Одно дело делаем. Белка. Сбиваясь с бега на шаг, выдохнул я. Так все хорошо начиналось. Лютики, цветочки, шишки, ягоды и жестокий окружающий мир. Пройдя вверх по склону 50 метров, я неожиданно осознал, что устал. Не сильно, но подниматься в гору стало тяжело, дыхание сбилось и начался легкий тремор мышц ног. Немного добавил яркости в бар запаса сил. Да, осталось 30%. Рахитичный персонаж мне достался. Сидеть и наблюдать за медленно поднимающимся баром запаса сил надоело через две минуты. Количественного отображения не было, только процентное, так что строить зависимости от статов не получалось. Взял в руки шишку, валяющуюся на траве, помял в руках, шишка как шишка, навел курсор и ничего. Что-то здесь не так. Ведь, по сути, это не просто шишка, а метательный снаряд, и у нее должна быть прочность, урон, вес. А еще это может быть ингредиент для зелья или какая-никакая еда. А тут пусто. Навел курсор на дерево, эффект тот же. А если так? Ель, указав пальцем на дерево, вслух сказал я. Глухо. Неправильная игра. Размахнулся и бросил шишку в крону дерева. И в кого-то попал. Раздался возмущенный стрекот, и на ветку передо мной прыгнула белка. «О, живность!» — успел высказать я свое удивление миру, прежде чем белка издала еще один стрекот и прыгнула на меня. То ли белка-снайпер, то ли звезды так сошлись, но тварь вцепилась в мой нос и не собиралась его отпускать. Схватившись за тело белки, выдавая в воздух рулады на родном могучем, я пытался отодрать от меня взбесившееся животное, и у меня получилось. Только вот вместе с белкой я оторвал кусочек своего носа. закапал на траву кровь, и я в приступе бешенства впечатал белку в ствол дерева, использовав ладонь как пресс. Отчетливо раздался хруст маленьких ребер, и животное обмякло у меня в руках. «Отдышаться мне не дали». Раздался еще один стрекот, только на полтона ниже, и я принял единственно верное решение — покинуть такое неблагоприятное для меня место. Только вот спокойно ретироваться мне не дали. Гораздо крупнее первого грызун спрыгнул на землю и устремился за мной. Вниз бежалось быстрее, но ненадолго. Проклятый грызун впился в ногу, и я, рухнув на землю, покатился со склона вместе с ним». Катился я недолго, до маяка. Наверное, у меня отрицательный параметр удачи, потому как моя встреча с маяком состоялась совсем уж неудачно. Выходя из очередного кувырка, моя голова встретилась с поверхностью маяка. Бом! Раздалось в голове, и мир померк. Серая пелена и надпись перед глазами. Вы погибли. Желаете возобновить игру? Оставшееся время до принудительного отключения 1 час 52 минуты. «Желаю! Еще как желаю!» Хмарь развеялась, и я снова оказался возле маяка. Перед глазами возникло окошко системного сообщения. «Вы открыли один из показателей, влияющий на ежедневный рейтинг. Количество смертей. Текущее значение. Один. Мои шансы пережить сегодняшний день без вылета из проекта резко снизились». Что будем делать? С разведкой у нас не задалось. Надо придумать, как спасаться от белок. Да и кто сказал, что белка — это самый крупный и опасный зверь? Если судить по природе, то мы в средней полосе России. Проводя аналогии, можно сказать, что местные леса более чем обитаемы. Лисы, волки, рыси, медведи — это только из реальных прототипов животных. А сколько сюда засунули фэнтезийных, нужно оружие. Где взять... Первое, что приходит на ум, это простая дубина. Второе, это активировать связь с Родиной и попросить, чтобы прислали что-то мегаубойное. Второй вариант, мне более по душе, и как активировать маяк? Протянул руку и коснулся поверхности. По маяку пробежала ряпи синих искр, и возникло окно интерфейса. Что доступно? Выбор следующей точки местоположения маяка. Пока не приму решение, куда двигаться, данная функция не актуальна. Следующее. Ага, вот оно. Связь с Родиной. На данном этапе развития персонажа вам доступны следующие товары. Возможен выбор одной вещи. И список. Короткий такой список. Оружие, инвентарь, свитки, амбмундирование. Посмотрим, что нам Родина прислала оружие. Стальной нож... Бронзовый короткий меч, шипастый кастет, посох, щербатая булава. Рядом с названием находились изображения. Глядя на них, я поборол свое первое желание взять себе меч. Неказистый, весь в сколах, явно прочность ниже среднего. Из всего этого разнообразия более-менее выглядел только нож. Но много ли навоюешь одним ножом? Еще во вкладке оружия был щит, огромная дубовая дверь, которую я вряд ли даже подниму. «Инвентарь!» — открывая вкладку, я улыбнулся. «Метлы, грабли, лопаты, совочки, ведра, плотницкий топоры и прочий садово-огородный инвентарь. Это все зачем? Строить дом, заводить огород, живность и прочее? Так у нас прописанный игрой кочевой образ жизни. Портал перемещается ежедневно, и мы вместе с ним. Так что мимо. Свитки. О!» Вот это уже интересно. Ледяная стрела, фейербол, дрожь земли, секущий ветер, список свитков с вложенными в них заклинаниями. Портила картину только приписка с минимальными требованиями к использованию. Дух – 10 единиц, интеллект – 5. Все не слава богу. Может, чем последняя вкладка порадует? Размечтался... Точно такая же одежда, как и у меня, только с прибавкой к той или иной характеристике. И зачем оно мне? Присел рядом с маяком и задумался, глядя на таймер оставшегося времени до отключения. За ближайший час надо придумать что-то неординарное, иначе я рискую вылететь с проекта в первый же день. Что я могу? Взять меч и пойти охотиться на белок. Может, успею на них уровень поднять. Хотя, сколько за ту белку опыта дадут? «Логов нет, не проверить». Хотя, почему не проверить? Быстро открыл интерфейс. «Виконт Артур Крус. Крест, меченый. Уровень 1. Прогресс опыта 11 из 100». Вот и ответ. За первую белку дали 10 единиц опыта, а вторая меня загрызла, и опыт за перерождение не сняли. Или сняли. Как все непонятно без логов. Вылезу из кокона, надо будет у людей поспрашивать, может, кто чего знает». «Если белок будет сразу две, мне их не убить, это факт. Ловкости нет, на ровном месте спотыкаюсь силой, тоже кот наплакал, так что белки мимо». Так и сидел, перебирая варианты. «Вот если бы сдвинуть маяк с места, хоть на метр, тогда точно продержусь». «Как же многотонная махина, как мне думается, передвигаемая только по истечении суток, а тут новичок взял и передвинул». «Мечты, мечты!» «Стоп, машина!» Как это обычно бывает, голову посетила и убежала, махнув хвостом какая-то мысль. Зацепив плутовку и подтянув к себе, стал рассматривать со всех сторон. «А ведь может получиться!» Встал и задумчиво уставился на маяк. «Думай, голова, думай, я в тебя зря, что ли, 4 года инженерные данные по всевозможным строениям забивал. Так, угол наклона, если на глаз немногим больше 20 градусов, если судить по уровню проседания грунта под массой маяка, то что-то не выходит у меня каменный цветок. Либо физику мира все же правили. Но в данном случае мне это все не важно. Основные законы действуют, и ладно. Вот и решилось» что я буду брать посылкой из дома. «Штыковая лопата». «Как там, батя иногда говорил, два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Я у него спрашивал, что за стройбат такой и кто там служил. «Чистые звери, сынок, им даже автоматов не давали, только лопаты». Странно ухмыляясь при этом, отвечал он мне. Пространство мигнуло, и мне в инвентарь упало чудо-лопата. Может, и не чудо, конечно. Информации-то нет, но точно непростая. Темного цвета искры иногда пробегали по ее поверхности, приятно щекоча руки. Понеслась. Воткнул лопату в землю до упора, наклонил черенок и с трудом поднял ком земли. Силушки бы мне чуток, а то ведь могу не успеть. Пять лопат и бар запаса сил в десятипроцентной зоне. Лопата сама выпала из ослабевших пальцев, а я присел рядом с нею. Так, эта игра и основные игровые правила сюда должны были перенести. Закрыл глаза и принялся медитировать в точности, как учил отрядный ментат. Отречься от всего сущего и представить себя одной из стихий. Практики из реального мира начали приносить плоды и в виртуальном мире. Бар запаса сил пополз в гору две минуты, и он снова полон. За работу. «Начинал я с конца, то есть к завершению работы я выкапывал грунт непосредственно из-под маяка. Вроде бы все. До завершения игры на сегодня осталось 20 минут. По предполагаемому пути скатывания маяка больших деревьев нет, а маленький, будем надеяться, он переломит. Главное, чтобы скорость набрать успел. Поехали!» Обойдя маяк, засунул лопату под него и принялся расшатывать. Полминуты мучений, и бочка поддалась гению инженерной мысли. С вибрирующим бум она сначала повалилась на почву, а затем, с все нарастающей скоростью, покатилась по склону вниз. Скатившись вниз на самое дно оврага, сметя по дороге пару тонких берез, она по инерции немного поднялась на противоположный склон и скатилась обратно. Вы открыли один из показателей, влияющий на ежедневный рейтинг. Самостоятельное перемещение портального маяка. Текущее значение 357 метров. Все. Задача минимум на сегодня выполнена. Планы на завтра. Разведка и это не обсуждается. Теперь от белок отобьюсь, в случае чего. Неожиданно возникло еще одно сообщение. Вы открыли один из показателей, влияющий на ежедневный рейтинг. Увеличение уровня персонажа. Текущее значение второй уровень. А это откуда? Открыл информацию о себе действительно уровень 2, прогресс опыта 161 из 500. И что особенно радует, три единицы характеристик к распределению, куда вложим вопрос. За кого тут играть, если нет игровых классов? И ведь их пока нет. А вот, к примеру, выйду я к городу, дальше что, искать учителей? А если у нас у всех с жителями этих земель репутация ниже плинтуса, мы же типа захватчики, или мы беженцы, или экспансионисты? Есть такое слово вообще? Закончилось время игры, и я снова оказался в реальности. Перед глазами висело еще одно системное сообщение. Поздравляем! По итогам первого дня вы четвертый среди тестеров по показателю самостоятельного перемещения портального маяка. Выберите награду. Для выбора активируйте интерфейс маяка. Это просто замечательно. А вот уровень подняли многие, если не все. За это награды никакой не дали. Вылез из кокона и потянулся. Скорее по привычке, нежели из-за потребности. Чувствовал я себя просто великолепно. Даже ноющая боль в потихоньку отрастающей ноге прекратилась. Глянул на расписание, общий брифинг через полтора часа. И проходить он будет по голосвязи. Перекусить у себя или в общем зале питания – выбор очевиден. Человек – существо социальное, и надо заводить знакомство. Информация лишней не бывает. «Пропуск на шею и вперед» – Перед входом в зал наткнулся на тройку игроков, что-то ожесточенно объясняющих миловидной девушке. Рослый с бугрящими мышцами и квадратной челюстью монголоид добивался положительного ответа на какой-то вопрос. В ответ девушка лишь весело скалилась и посылала его лесом. Весь разговор шел на русском языке. «Быстрый взгляд на бейджики. Опа! Монголы наших прессуют. Непорядок!» Быстрым шагом подошел к девушке и стал рядом с ней. «Проблемы?» обратился к гориллоподобному. «Тебя правилам хорошего тона не учили?» Голова 301-го повернулась ко мне. «Мы разговариваем, не мешай нам!» Твердая уверенность в своих силах просто сквозила в его словах. «Я не уверен, что девушка хочет общаться с тобой. Ну вот трудно я, не понимаю с первого раза». «Иди своей дорогой, Ваня, у нас свои дела!» Толкнул мое плечо Монгол в попытке отодвинуть, устал, видимо, объяснять. Камеры видеонаблюдения есть повсюду, и факт того, что не я первый начал конфликт, уже зафиксирован. Силовой корпус я хрен пробью, до да головы могу не достать, так что переходим на ментобой. Под шаг и резкий удар в подмышечный нерв еще поднятые руки гиганта с выходом силы. Когда того скрутило от невыносимой боли, он немного присел локтем в челюсть. «Нокдаун! Спасибо за каждодневные уроки, Егорий Сан!» Монгол поплыл, и если бы не помощники, упал бы на пол. «Всем стоять, не двигаться!» — направила на нас дуло парализаторов подбежавшая охрана. Разбор полетов проходил прямо на месте. Фактически драку начал не я, но помимо изображения камеры передавали и звук — В итоге оштрафовали нас обоих. Да, оказывается, среди тестеров есть штрафные санкции. Штраф – минус час игры на завтра и минус трехдневная зарплата. Нельзя на территории комплекса устраивать конфликты. Нельзя. Что-то пробурчав на своем, монголы покинули нас. «Ты всегда такой резкий?» Протягивая руку, спросила девушка. «Белен», – представилась она. «Только по особым случаям». Крус пожал ей руку. «Ну, пойдем поговорим, защитничек». И первый шагнул в зал. Получив на раздаче еду, сели за один из столов. «Пятый?» Посмотрев на мой пропуск, девушка удивилась. «По виду единица, а ведешь себя как чистая тройка». Это она на мой протез намекает. Шумит он немного при движении. Первая фокус-группа — инвалиды. «Всякое в жизни бывало», — туманно ответил я. «Ну-ну, смотри, как бы боком тебе эта история не вылезла». Ганхуяк не стерпит такой обиды. Кто и имя это? Не удивляйся, просветила меня собеседница. Чего не поделили? Старые терки на новый лад. Мы по реалу знакомы, много где пересекаемся, и вот тут сподобились. И чего он хотел, если не секрет, конечно? В клан звал, просто отозвалась она. А вот теперь ушки на макушку, пошла информация. Какой клан? Игре день всего. Хитрый! Белен улыбнулась. Согласно на обмен, баш на баш, все за все. А кто подтвердит правдивость наших слов? Совсем темный, да? С кавказским акцентом поинтересовалась она. За всем, что происходит в комплексе и в самой игре, следит центральный Иск-Ин, Гелиус. Врубаешься? У нас есть к нему доступ. Ты вообще инфофайл читал? Читал сталовую столовую ведь нашел, а остальное, видать, не смотрел даже. Поэтому и в драку полез без тормозов. А там про это тоже есть. Ладно, серость, к тебе или ко мне? э оперативно тут дела решаются. Вот так, сразу, сходу. Барышня, конечно, видная, но как-то все неожиданно. Да, совсем тяжелый случай. Общаться, говорю, с Гелиусом будем у тебя или у меня? У тебя давай, выдавил из себя я. «Тогда пошли, защитничек!» Девушка первой встала из-за стола, так что я смог насладиться видом нижних полушарий. Упругие, наверное, не к месту пришла мысль. У Белен оказалась стандартная комната. Мне любезно предоставили кресло, а сама девушка устроилась на кровати. «Тебя как в реальности зовут? Неудобно как-то по-игровому?» — поинтересовался я. «Даша, мне твое имя без надобности. Можешь не называть?» «Артур я...» «Так как общаться будем? С всевидящим оком?» «Вот, смотри!» Даша активировала голый экран и указала на одну из иконок. «Все договора, гайды, форум, все здесь». «Гайды есть?» «Пока нет. И форум тоже девственно чист. Но это пока, потом обязательно будет. Стандартный договор. Сюда твое игровое имя, сюда мое». Завибрировал браслет, и я нажал на всплывшем экране кнопку подтверждения. «Кто первый?» Спросили мы одновременно. «Давай просто поговорим. Сначала общие вопросы». Возражений у меня не возникло. «Сколько параметров открыл?» «Три. Назвал какие?» «Интересно. Про передвижение я не знала. А вот про перерождение догадывалась. Кто убил?» «Белка». Выдавил я из себя. И не надо ржать. Но Даша не смогла сдержать улыбку. «Ладно. Теперь моя очередь». Отсмеявшись, продолжила Даша. «Прокачка навыка». Количество получаемого опыта в день и сумма увеличенных характеристик за день. А как ты все это увидела? Лугов же нет. Просто вложи одну очко характеристик в интеллект, и тебе откроется все многообразие виртуального мира. А какой навык качала? Стрельба из лука повезло мне, причем очень сильно. Труп нашла, а на нем лук и полный колчан стрел. Правда, там загвоздка с параметрами была, но я их подкачала. Теперь по клану. «Когда-нибудь нас станет намного меньше, чем сейчас, и одиночки не выживут, только кланы. Рейтинг будет не общий, а клановый». «Так мы же разбросаны по всем материкам. И зачем ты нужна этому гануху? Или как там его?» «Я думаю, это не станет проблемой. Было бы желание объединиться, способ найдется всегда. А ганху-яку нужна не я, а то, что я могу дать. Он собирается собрать под крыло всех потенциально сильных игроков». «А ты, значит, сильная». «Мир максимально приближен к реальному. Как ты думаешь, у кого больше шансов в нем подняться на вершину рейтинга?» «Из того, что я видел в игре, выживальщики, военные игроки, мне так видится тройка лидеров». «По первому пункту согласна, остальное неважно. Но к Монголу я не пойду. Не сошлись характерами раньше, не сойдемся и теперь. Сама клан буду делать. Пойдешь ко мне?» «Может, ты ко мне?» Улыбнулся я. «Удивишь – пойду». «Вопрос. Наш первый заход в игру – это что такое вообще было? Привитые мысли, моторика и все остальное?» «Тест на стрессоустойчивость, как мне кажется, и таких тестов будет много. Потеря вещей сильно расстроился?» «Не особо. Меня больше потеря уровней тревожила. Не люблю песочницы. Да и падение сквозь атмосферу сильное впечатление оставило. Поделился я своими мыслями». «Да, было весело», – Даша улыбнулась. «Меня другое волнует. Зачем устраивать гонки на выживание? У нас есть мотивация в виде неплохой оплаты, бонусы за игровые достижения. Мы и так будем стараться быть первыми. А тут идет тестирование. Какие вылеты? С каждым вылетевшим игроком объективность самого теста снижается». «Не имея всей информации, мы можем строить только догадки. Беседуя в таком ключе, мы провели время до брифинга. Особо нового я не узнал». Просто подтвердился в своих догадках. На брифинге объявили о первом вылетевшем игроке. к 4 Не повезло корейцу из обычных людей. Еще раз напомнили всем о необходимости соблюдать правила поведения на территории комплекса. Тепло попрощавшись с новой знакомой, отправился к себе. Завтра рано вставать. Режим. Я уснул, как только голова коснулась подушки. Следующего погружения ждал с нетерпением. Зацепила игрушка меня, зацепила, новый дивный мир. И вот я снова в коконе, секундная серая хмарь перед глазами, и я снова больная, рахетичная черепаха, если судить по характеристикам. Оглянулся по сторонам, вроде угроз нет. Вложил одно очко характеристик в интеллект, появилась вкладка «Логи». А есть записи за вчерашний день? Есть. И что тут у нас? В вами открыт навык медитации. Уровень навыка 1 состоянии медитации, параметры жизнь, запас сил и мана восстанавливаются быстрее. А насколько быстрее? Чисел опять никаких нет. Еще в интеллект вкладывать? Так мне сейчас больше другие параметры нужны. И что делать? Позже придумаю. Что по другим записям? Внимание! Характеристики выносливости сила увеличены на один. От физических нагрузок характеристики повысились? Похоже на то. Значит, надо продолжать и делать это систематически. Чем и как качать ловкость найду, а вот остальное – интеллект и загадочный дух. Или мне все это не надо? Буду чистым физиком, стрелять из лука, как и планировал в другой игрушке. Не получится. Если такая простая и обычная вещь, как лог-файл, доступен только при наличии единицы в характеристике интеллект, то и все остальное, что пока скрыто, будет к нему привязано. Хочешь, не хочешь, а интеллект прокачивать надо. Ладно, что дальше по системкам? Выполнено скрытое задание перемещения маяка. Награда. Опыт плюс 150 единиц. Поздравляем. Получен следующий уровень. Текущий уровень 2. Доступны к распределению 3 единицы характеристик. Скрытая, значит. Сам найди и сам догадайся, и чую я таких вот роялей в игре понатыкано много. Будем искать, а пока надо проверить, что мне за награда положена. Подошел к маяку, прислонил зажатую в руках лопату корпусу и открыл интерфейс. Вот это я дундук. Внимание! Не использовано перемещение маяка за прошедшие сутки. Как я мог про это забыть? Слишком сильно радовался, что с маяком получилось, и не вылечу в первый день. Вот и запамятовал. Гревать не будем, будем думать, что делать дальше. Первое, надо определиться с направлением, куда мы будем двигаться. Задача выполнима, как сказать. Я даже примерно не представляю, где может находиться подходящее место силы. Может, за ближайшим кустиком, а может и в паре сотен километров отсюда. Вывод — идем туда, где есть река. Зачем? Да есть пара мыслей о том, как выбиться в лидеры гонки на выживание. Генеральный план утвержден. Теперь займемся частностями. Есть, пить я не хочу, и это просто замечательно. Отвлекаться на добывание пропитания в лесу нет никакого желания. Долго, муторно и не факт, что получится. Что нам сейчас необходимо в первую очередь? Разведка. Поднимемся на вершину оврага, залезем на дерево, осмотримся, там и решим. Но сначала выберем награду. Вам доступна одна единица модернизации портального маяка. Выберите направление модернизации. Канал связи с родиной, перемещение, оператор. Я много времени трачу на размышления, а тут еще одна загадка. У меня сегодня и так урезанная игровая сессия, действовать надо, а не в позе мыслителя сидеть, думая о высоком. От пришедшей в голову мысли я вскочил и тут же принялся яростно отжиматься. Думать можно и в процессе физических упражнений, это я точно знаю. Итак, по первому пункту. Как мне думается расширится ассортимент или дадут возможность выбрать сразу две вещи? Руки при очередном подъеме туловища подогнулись и я привычно рухнул лицом в землю. Медитация и думаем дальше. Перемещение, увеличение расстояния по перемещению маяка или что-то в этом роде. Оператор, тут мысль только одна. Увеличит радиус моего передвижения. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что модернизация не принесет мне чего-то совсем мегазабойного. Самое начало игры и все вкусности будут позже. Что мне на данном этапе важнее? Запас сил восстановился, принял упор лежа и продолжил отжимание. Прямо сегодня и сейчас канал важнее всего. С одной лопатой много не навоюешь. Значит, решено. Дождался очередного спада в баре запаса силы активировал интерфейс маяка. Модернизирован канал связи с Родиной. Вам доступен аукцион опыта. Полез разбираться, что это такое и с чем его едят. Сначала я понял, что слишком сильно раскатал губу на ежедневные поставки с родной планеты. Акция была разовая, и в обозримом будущем еще одной такой не предвидится. И ходить мне с этой лопатой до конца проекта, скорее всего. Теперь по аукциону. Весь ассортимент, который, кстати, не поменялся, можно получить, обменяв его на опыт. Странная реализация, опыт как средство обмена. Так вот. Тот же самый бронзовый меч можно обменять на тысячу единиц опыта. Причем опыт снимается только если его хватает на данном уровне игрока. Даже если очень сильно захотеть, то меча мне не видать уровня 2 как минимум. Посмотрел остальные позиции, да. Нож 700 единиц, грабли 300. Пролетел я с выбором, похоже. Ладно, дальше что? Дальше выбираем, куда вкладываем оставшиеся две единицы характеристик. Выбор вроде очевиден, интеллект. Дальше смотреть будем. Вложил и замер, следя за открывшимся системным сообщением. Открыт навык понимания сути. Текущий ранг навыка – единица. Для использования навыка сосредоточьте взгляд на предмете исследования больше двух секунд. С остальными изменениями ознакомитесь во вкладке характеристик персонажа. Взял в руки лопату и, морщил лоб, выпучив глаза, всмотрелся в нее. Секунда ожидания и выскочило окошко. Штыковая лопата начинающего землекопа. Предназначение. Землекопные работы. Вес 1 кг. Урон 2-3 режущий, 1-1 колющий, 3-4 дробящий. Прочность 97 из 100. Особые свойства. Профессия землекопа плюс один. Куча новых вопросов и ни одного ответа. С лопатой потом, что по остальным изменениям. Изменения коснулись только отображения характеристик, напротив каждой возникла шкала прогресса опыта. И если ей верить, то еще немного я стану сильнее и выносливее. Упор лежа принять. Внимание! Характеристики выносливости сила увеличены на единицу. Отдых. Пискнула оповещалка, сигнализируя о заполнившемся баре запаса сил. «Все, хватит, пора в дорогу. Таймер? 2 часа и 3 минуты до отключения». Помогая себе лопатой, используя ее как посох, неспешно поднимался в гору, держа бар запаса сил в 90-процентной зоне. Ниже нельзя, вдруг опять бой. Добрался до более-менее ровного участка и решил проверить себя. Шишку в руки, и я стал всматриваться в окружающие меня деревья. Вот она, родимая. На ветке еле прыгала белка. Прищурив глаза, вчитался в появившееся окно. «Белка. Уровень 1, Уровень жизни 20, Урон 3, Броня 3. Бросок. Не попал. Еще один и снова мимо. Единица в ловкости дает о себе знать. «Как у меня тогда с первого раза получилось?» «Попал я с пятого». Что удивительно, белка на пролетающие мимо снаряды совсем не реагировала. А так в дикой природе не бывает. Игра, что с нее взять? Тихий писк и, распрямившись в полете, комочек меха устремился на меня. Крепче взяв лопату в руки, попытался сбить белку в полете на манер игры в бейсбол. Не срослось цепившись мне в плечо, белка принялась вгрызаться в него. Схватив за хвост пушистую, оторвал от себя и, раскрутив пару раз над головой, приложил головой о ствол дерева. Негромкий стук и тушка обмякла у меня в руках. Правда, через секунду она встрепенулась. «Оглушение? Держи еще!» После третьего удара о ствол дерева грызун рассыпался мириадами искр. «И вот зачем мне лопата...» И почему я первую белку с одного удара придавил, а эту три раза об дерево приложить пришлось? Вы победили в бою. Начислено 5 единиц опыта. А по урону что? Открыл логи. Попадание шишкой по белке система оценила в 0 очков урона. Значит, просто сработал агро-скилл белки на враждебные действия. Затем мой урон, который система оценила в 5 очков урона. Оглушение белки на пару секунд еще раз, а вот последнее оглушение совпало с критическим ударом и снесло белки оставшиеся жизни. Вот странно, количество жизни белки я вижу, а свои нет. Примерно сопоставив полученный урон и как на это отреагировал бар жизни, получил предположительное значение около 30 единиц. С белки в виде добычи не выпало совершенно ничего. Почему, интересно? Пока шел до вершины оврага, встретил еще двух белок, с которых также ничего не выпало. Игра совсем без лута. Геймеры ведь не поймут. Лут он, священен. Лопатой в ни одну белку так и не попал. Возьму уровень, надо будет хоть одну единицу вложить в ловкость, а то кривой до невозможности». После убийства третьей белки оповестили об еще одном критерии, о котором я и так знал — набор опыта за игровую сессию. Добрался, отдышался, убрал лопату в инвентарь и полез на дерево. Полез. На нижнюю ветку я, конечно, забрался, подтянувшись и помогая себе ногами, встал и, схватившись за следующую, попытался забраться на нее — Неожиданно для меня закончился запас силы, я кулем повалился на землю, встретившись ребрами с первой веткой от удара в ветку вышибла дух, заныли ребра и завершила картину Встреча-затылка с торчащим из земли куском скалы. Вы погибли! Желаете возобновить игру, оставшееся время до принудительного отключения 1 час 9 минут. Да! и быстрее! очнулся возле маяка. Удача точно в отрицательных величинах. Так вести, просто так, не может. Снова подъем в гору. Дойдя до злополучного дерева, остановился. Лезть или не лезть, вот в чем вопрос. Времени совсем мало осталось, а сегодняшний мой рейтинг, скорее всего, низок. Опыта кот наплакал, характеристик всего две единицы набрал». От раздумий отвлекло оповещение о том, что маяк готов к ежедневному перемещению. И с просьбой выбрать режим перемещения ручной или автоматический, очень быстро ознакомился с обоими способами перемещения. Автоматически выбираешь направление, и на этом, собственно, все. Маяк сам осуществляет перемещение в указанном направлении на максимально доступное расстояние. Ручной доступно 5 реперных точек. Маршрут выстраиваешь сам, расстояние сохраняется. Выбрал ручной режим и указал первой точкой ствол толстой ели, что росла рядом со мной. Я ждал мгновенной телепортации, но вместо этого бочка встала на основание и со скоростью пешехода полетела вверх. От земли маяк оторвался сантиметров на 30 примерно и с неторопливостью танка полз по склону. Встреченный по пути деревья маяк не огибал, а проламывал. Долетев до ели, он уперся в нее, на долю секунду и с громким треском проломил ствол, угнездившись в центре дерева. Ель такого издевательства над собой не выдержала и, шумом подломившись, обламывая ветки себе и окружающим деревьям, устремилась вниз. До самого низа верхушка не долетела, застряла в кронах соседних деревьев. Неожиданно наступившую тишину разорвал дикий крик, больше похожий на рык. «Кто это?» В середине ствола, зажатой другой елью, металась здоровенная рысь. Яростно царапая когтями ствол, она пыталась выбраться, но у нее это не получалось. Инстинкты далеких предков сработали мгновенно, понимая, что когда она выберется, мне точно не выжить, принялся карабкаться по наклонному стволу прямо к ней. «К моему удивлению, у меня получалось». «Красавица! Первозданная сила и мощь природы! Бугры мышц перекатывались под кожей, а острые когти, отрывающие целыми пластами кору дерева, не сулили любому противнику ничего хорошего». Пригляделся кошке. «Молодая рысь, уровень 10, количество жизни 200, урон 15, броня 5». «А сколько у нее интересно осталось той жизни-то?» особых повреждений вроде нет и задние ноги тоже в порядке значит позвоночник не перебит кровь не идет чего думать действовать надо уперся ногами в ветке размахнулся и ударил по голове затихшей кошки мяв удивленно замотала головой та жопа прокомментировал очевидная я Судя по логам, я не нанес никакого урона, даже оглушение не прошло. Рысь начала ериться и размахивать лапами, пытаясь достать меня. «Черенок лопаты длиннее, не достанешь, кошка драная». Очередной удар не получился. «Не мне меряться с огромной кошкой в ловкости, она просто отмахнулась от лопаты, от отчего-то вылетела у меня из рук и упала на землю. Ёп! И чего теперь? За лопатой лезть? А толку-то от нее!» «Мне показалось, или рысь немного начала вылезать?» «Нет, не показалось. Похоже, все. Доэкспериментировался я. Каждый раз буду возрождаться возле маяка и умирать от разъяренной кошки». Маяк. Неожиданно пришедшая в голову мысль подарила надежду. «Ведь может получиться, нужно попробовать. Выбор следующей реперной точки перемещения маяка – пуск». Маяк ожил и полетел. По кратчайшему расстоянию, до выбранной мною точки. Метрах в трех над беснующейся рысью. Долетев, стабилизировался в воздухе и рухнул, придавив собою рысь. Обрадоваться своей победе я не успел. Ствол дерева надломился, и я вместе с ним устремился к земле. Опять перерождение. Игрового времени осталось всего 15 минут. Возродился и огляделся вокруг. Бурелом, да и только. Перепаханная земля, обломанные ветки, стволы деревьев. В голове замелькали идеи использования маяка не по прямому назначению, так сказать. Нужно только протестировать все передвижения маяка, а то странно как-то выходит. Вверх он по прямой летит, а по земле почему-то нет. Это ладно, потом. Сейчас главное, что система прописала. «Внимание! Вы победили в бою!» Начислено опыта 11520 520 единиц, увеличен уровень, текущий уровень 4, прогресс опыта 8081 из 10 000. начислено 6 единиц характеристик, игровой персонаж входит во вторую стадию, поздравляем. Да, нетривиальные решения рулят. Волевым усилием отогнал эйфорию и снова собрался лезть на дерево. «У меня 7 минут для того, чтобы определиться с направлением движения. Не успеть. Выбрать сторону наугад? Не, так не пойдет. Основной горный массив на северо-востоке, если верх карты указывает на север. Туда и направимся. Выбрал направление и пока не стал активировать движение на маяке». Немного поискав, нашел лопату. Нечего добром раскидываться. Кто знает, может при следующем погружении я ее не найду рядом. Теперь эксперимент номер сколько-то там. Садимся верхом на бочку и активируем перемещение. Поехали. Маяк приподнялся над землей и понес меня вместе с собой в указанном направлении. Так и двигались вместе с ним до моего отключения. Поздравляем. По итогам второго дня вы первый среди российских тестеров по общему рейтингу. Выберите награду. Для выбора обратитесь к куратору. Всплыла надпись «У меня перед глазами при открытии капсулы».